Почти в то же мгновение в противоположных воротах арены показался рост и профессиональный гладиатор, выступавший в полном вооружении фракийца. Поединок не был объявлен заранее, и на ступенях амфитеатра собралось не больше нескольких сот зрителей. По сигналу Цезаря противники приблизились друг к другу и скрестили мечи. Битва была долгой и напряженной. В течение получаса она прерывалась только тремя короткими передышками. А секунду был ранен в правую руку, левое бедро и правый бок. Его грозный соперник получил всего лишь две незначительные раны. Однако в пятом бою крепкому и выносливому всаднику удалось одним ударом перебить бедренную кость Трачита, тут же рухнувшего на землю. Не обращая внимания на поверженного врага, который открыл грудь, прося легкой и быстрой смерти, Атаней повернулся к пульвинарию. Он ожидал знака смерти или пощады. Калигула, подняв правую руку с повернутым вниз большим пальцем, свирепо крикнул: Убей его! Это не гладиатор, а бродобрей! Убей его! Друзила хотела отговорить брата от такого решения, но атане секунды уже разрубил пополам несчастного гладиатора. Не успели затихнуть последние судороги его расчленного тела, как победитель, сжимавший в руке меч, на котором еще дымилась кровь побежденного, Предстал перед императорским подиумом под аплодисменты большей части зрителей. «Ты был великолепен!» — крикнул ему Калигула. Отдаю должное твоему мужеству и благодарю тебя за это зрелище. Но на будущее запомни, храбрый Атаний, что с богами не позволено шутить никому». Так Атаний Секунду сполна заплатил за данный им обед. Встав после этого на колесницу, император, предшествуемый когортой конных претарианцев, и сопровождаемый повозками, в которые сели его сестры и знатные Матроны, а также двумя другими когортами претарианцев и легионеров, которые сопровождали бегущие толпы, направился к своему помосту. Промчавшись по нему, он остановился на площадке, построенной посередине этого громадного сооружения, и в наступившей тишине произнес высоким звучным голосом «Мои верные солдаты!» Вы знаете, какую великую победу мы сегодня празднуем. Когда Ксеркск построил мост через Геллеспонд, куда более узкий, чем этот залив, он спесиво хвастался, что покорил море. Но его непрочный мост ничего не стоил по сравнению с тем, который построили мы. Поистине только нам удалось приручить море. Я обещал проскакать на коне из Баи в Пацуоле, и я сдержал свое слово. А теперь это сможет сделать каждый. В награду за ваш труд, за те многочисленные тяготы и лишения, которые вынесли вместе с вашим императором, каждому из вас я выплачу по 200 сестерцев. Гордитесь своим подвигом и веселитесь со мной. Поблагодарив слушателей за восторженные аплодисменты, прозвучавшие в ответ на эти слова, Гай спустился с триумфальной колесницы и вошел в павильон, где были приготовлены всевозможные яства и вина, Для 80 человек, пировавших на императорской вилле предыдущей ночью. Новое застолье, еще более роскошное, чем прежние, продолжалось вплоть до 9 часа, 3 часа дня, когда к нему присоединились мимы, странствующие музыканты и очаровательные танцовщицы, развлекавшие императорскую свиту не меньше 5 часов, в течение которых в павильон не допускали посторонних. Уже смеркалось. Наконец Цезарю сообщили, что представление для Друзиллы можно начинать. Взяв сестру под руку, он пригласил ее выйти на мост. Все гости последовали за сыном Германика. Стояла теплая безлунная ночь. Окружающие холмы с их садами, виллами и поселениями были почти полностью погружены во мрак. Вдруг, словно по мановению волшебной палочки, всюду вспыхнули тысячи, десятки тысяч факелов светильников и костров, озаривших Байский залив и все близлежащие окрестности. Мост, на котором зажглись тысячи факелов, казалось, был объят пламенем. Все побережье с городами Баи и Пуцоли, все дома и дворцы, все сады и даже вершины гор осветились множеством огней, составив фантастическое зрелище. С одного края мыса послышались неистовые приветствия, на другом берегу Тут же заиграла музыка. Под этот неумолкающий аккомпанемент на площадке быстро накрыли новые столы для пиршества, которое вскоре превратилось в оргию самыми непристойными шутками и сценами.